Но случилось чудо. Кот остался смиренно сидеть, а задачено гляде на гостя. То ли был слишком удивлён зрелищем необычного посетителя, то ли что-то припомнил и решил, что шанса не будет. Тётя Фира заставила мужчину снять рюкзак и уже раскочегаривала в ванной газовую колонку. Вот, по горячее, забирайся, давай. Мыло, полотенце. У тебя там в вещах сухое что-нибудь есть? Не сорочки, ну же махровый халат ему действительно предлагать. Неизнакомец посмотрел на тетю Фиру и опять ничего не ответил, расстегивая одежду за торможенными движениями лунатика. Ее слова то ли доносились к нему с другой планеты, то ли не доносились совсем. Не желец. Мелькнуло у нее в голове. И бы состояние парня ей не нравилось категорически таких она тоже достаточно повидала и знала, чем дело кончается, когда человек по какой-то причине перестаёт быть на этом свете за своего она вернулась в прихожую и решительно расстегнула рюкзак гладкие лавсановые ремни легко скользнули в зажимах и пускай Если больная охота подозревает бедную и старую тетю Фиру в ходь в каком воровстве, ей повезло, прямо под крышкой лежал прозрачный пакет с тельняшкой и спортивными штанами. Тетя Фира отнесла пакет в ванную и побежала на кухню соружать чай. Из хозяйственной сумки, лежавшей на полу в коридоре, торчал Васькин хвост, пышный как страусовое перо. И Сфирсемуиловна схватила сумку и вытряхнула сначала кота, потом злополучную треску. Ничего, когда-нибудь в другой раз. Кухонная техника, купленная с совочки давно уехавшими сыновьями, была сущий восторг. Все, что надо для счастья пожилому одинокому человеку. Даже оладьи можно нажарить сразу много и положить в морозильник, а потом разогревать в микроволновой печи и кушать как только что испечённые. И благородный белый электрочайник закипал почему-то гораздо быстрее древнего алюминиевого, что она у себя дома грела на плитке. Когда ванный перестал уж уметь вода, и мужчина вышел наружу, у тёти Фиры уже всё было готово. Она собралась идти за своим гостем, но против её ожидания он сам явился на кухню. Ей даже показалось, что от горячего душа в нём чуть прибавилось жизни. "Тебе с сахаром?" спросила она, наливая в чашке похуче дымящийся чай. Сначала ей показалось, будто он опять пропустил ее слова мимо ушей. Однако потом он посмотрел на нее и кивнул. У Софочки на кухне была мощная люминесцентная лампа, так что тетя Фира смогла наконец поподробнее рассмотреть своего гостя: худое лицо, не запоминающееся и невыразительное. сильные мужские руки, обтянутые полосатыми потрёпанными рукавами, и короткие ёжи густых волос. Как теперь отчётливо видела тётя Фира, никаких ни пепельных, а совершенно седых. Она вдруг подумала: "Спустил ли он в колонке горячую воду прежде чем закрывать кран? Софочка всегда велела так делать, чтобы не портились трубы". И ещё куда интерес, он побросал мокрую рубашку и грязные джинсы. Тётя Фира спохватилась и решила раз уж ей приходили по поводу этого человека подобные мысли, значит, дела были не совсем безнадёжны. Он бесцельно болтал ложечкой в чашке. "Ты пей пока горячее", сказала тётя Фира. "А лади бери сметану, варенье". Она боялась, что он так и просидит. над нетронутым чаем, забыв, как с ним поступать. Гость поднял на неё ничего не выражающий взгляд и неожиданно попросил: "Расскажите про Киру". Голос был чужой и сеповатый, голос человека, сутки не открывавшего рта. Кажется, он вправду начинал оживать. И тёте Фире показалось неудобным продолжать говорить ему ты.